Она была крепким бастионом, и Бранхёгу уже стало казаться, что лучше прекратить осаду. Он и так потратил на нее слишком много времени. Бранхёг вспоминал свои последние маневры. «Ничего бы не вышло, не будь начальником СБП Курт Мейрик. Во-первых, нужно было убрать этого Харри Холле. Убрать с дороги, с глаз долой, подальше от Осла, от Ракели и всех остальных».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 Вообще-то Бранхиог сомневался, что Мейрик хоть сколько-нибудь ему поверил, но это его особо не беспокоило. Через пару дней Курт позвонил и сказал, что Харри Холле отправлен на фронт в какое-то захолустье в Швеции. Бранхиог потирал руки. Теперь ничто не могло помешать его планам насчет Ракели. «Наша демократия как красивая, улыбчивая, но слегка наивная девчушка».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 Когда все уселись в глубокие кресла в гостиной, Бранхиок пустил по кругу свой портсигар с кубинскими сигарами — подарок норвежского генерального консула в Гаване. — Кубинки свертывают их бедрами! — подмигнув, шепнул Бранхиок мужу Ханне Стерксон, но тот, кажется, не понял. Он был какой-то скованный и скучный, этот ее муж. Как его там зовут? Двойное имя — Господи, неужели забыл? А, Тур-Эрик. Его зовут Тур-Эрик. Еще коньяку, Тур-Эрик!» Тур-Эрик сдержанно улыбнулся своими поджатыми тонкими губами и покачал головой. «Наверняка скет из тех, кто пробегает по пятьдесят километров в неделю», — подумал бранхок «Все в этом человеке было тощее. Тело, лицо, редкие волосы». Бранхёк видел, как во время его речи Турерик переглядывался с женой, будто намекая на что-то известное только им двоим. Не обязательно, что это имеет отношение к его речи. — Разумно, — недовольно сказал Бранхёк. — Надо думать о завтрашнем дне, не так ли? Вдруг в дверях показалась Эльса. — Тебя к телефону, Бернт. — У нас гости, Эльса. — Это издак Бладет. Я возьму трубку в кабинете.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 «Господин Бранхёк, как вы считаете, это может определить курс норвежско-австрийских отношений?» Бранхёк закрыл глаза. «Как всегда, журналисты закидывают удочку, хотя и Бранхёк, и они прекрасно знают, что он не клюнет, у него слишком большой опыт». Бранхёк чувствовал, что опьянел. Голова была легкой, и стоило закрыть глаза, как перед ними проплывали пятна света, но говорить это не мешало».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 молодые журналисты обычно думают над нужным вопросом полночи потом задают именно этот и верят что они первые кто его задает и всем им нравится когда бранхеок раздумывает прежде чем дать тот ответ который он давал уже сто раз я не хочу загадывать Бранхеок удивился что еще не сказал ей этих слов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 Проводив гостей до двери, Бранхеок горячо пожал руку начальнику полицейского управления и сказал, что она всегда может обращаться к нему, если у нее возникнут трудности, хотя их пока не возникало, но... Перед тем, как заснуть, Бранхеок подумал о Ракеле Феоке и о ее полицейском, которого он убрал с дороги. Бранхеок заснул с улыбкой на губах, но проснулся, с ужасной головной болью.